Чарльз Перси Сноу, годы жизни 1905-1980, цикл романов «Чужие и братья», «Пора надежд», 1949 год, «Возвращение домой», 1956, «Дело», 1960, «Коридоры власти», 1964, «Сон разума», 1968. Завершение. 1970. Романы Недовольные. 1972. Во всей мудрости их, 1974, Детективные романы Смерть под парусом, 1932, «Лакировка» 1979, Литература Веческое исследование, Троллоп. 1975. В литературном наследии Чарльза Перси Сноу позитивное влияние английского реалистического романа, особенно Генри Филдинга, Чарльза Диккенса, Энтони Троллопа. Писатель субъективно верно отразил картину британской общественной и частной жизни на солидном временном отрезке – снова всегда чувствует присутствие читателя и охотно вступает с ним в контакт. Так, в связи с предполагаемыми трудностями восприятия коллизии романа «Новые люди» 1954 год, писатель рассуждает, когда описываешь любовь, счастливую или несчастную, или то, как взрослеют твои дети, или старание получить лучшую работу – или даже борьбу за власть и влияние в маленьком мирке какого-нибудь университета или учреждения, можно полагать, что большинство твоих читателей по собственному опыту знакомы с тем, о чем ты пишешь. Но у них не возникнет такой прямой ассоциации, у них вообще не возникнет никакой ассоциации, если писать о мыслях, ошибках, правильных и неправильных решениях, которые привели к созданию ядерного реактора. К сожалению, сегодня люди в гораздо большей степени трагически информированы в этой области. Современник Сноу Уильям Купер воспринимает цикл романов «Чужие братья» следующим образом. Заглавие раскрывает важнейшую мысль всего цикла – что все люди, замыкающиеся в себе, становятся одинокими, чужими друг другу, в то время как общее, что есть между всеми людьми, их радости и печали, стремления и тревоги делает их братьями. И каждый человек постоянно балансирует между этими двумя состояниями. Иногда он более чужой, чем брат, в других случаях в нем побеждает братство. Что представляет собой человек, замкнутый в своем одиночестве, изолированный в нем от людей? И что делает людей братьями? Таковы главные вопросы, на которые Сноу хочет дать ответ в своем художественном исследовании. По масштабу, значимости, цикл «Чужие братья» сопоставим с человеческой комедией «Бальзака» Сага о форсайтах голсоорсе с романной серией Габриэля Гарсиа Маркеса. Персонажи цикла Сноу, буржуа, аристократы, чиновники разного калибра, промышленные и финансовые магнаты. Но, судя по всему, взгляд автора проявлен в Льюисе Эллиоте, в герое-рассказчике, активном участнике многоплановых событий романного цикла. Как и Стерн, Сноу стремится к многоаспектной характеристике современного ему общества. Писатель убежден, воспроизводя данное общество в его социальной функции, реалистический роман по-прежнему может открыть нам более глубокие истины о нем, чем всяческие полунаучные формулировки, которые придумываются в настоящее время. «Я льщу себя надеждой», что если кто-нибудь в будущем захочет узнать, как жила интеллигентская и чиновничья Англия в период 1914-1960-х годов, мои романы могут послужить ему полезным руководством. Искусство типического портрета особенно убедительно явлено в романе «Коридоры власти». Герой-консерватор Роджер Куэйв – фигура сегодня узнаваемая. Чистолюбец, превыше всего ставящий собственную выгоду, целеустремленный, использующий в этих целях повышение по служебной лестнице. Романное время, 1955 год, к власти пришли консерваторы. Суэцкий кризис. Разрывы и сцепления в развитии сюжета не подчинены механическому ритму. Масштабность событий, широта синтеза помогают пристальному и конкретному видению важных подробностей. Центростремительная композиция способствует максимальной концентрации авторского и читательского внимания на развитии души героя. Именно в этом романе Сноу удалось точно отобразить современность, хотя сам он отчетливо представляет трудности, с которыми сталкивается пишущий. Вот как рассуждает на эту тему Сноу в статье «Такова жизнь романа» 1975 год. Это удалось одному-двум крупнейшим писателям, например, Достоевскому. Можно привести ряд примеров из английской и французской литературы. Диккенс делал кое-какие попытки такого рода, но без особого успеха. Действие его основных романов, как и большинства крупнейших романов писателей всего мира, разворачивается задолго до того времени, когда они написаны. В этом случае у автора есть определенная дистанция во времени. Именно так пишут теперь советские писатели о войне с Германией, которая окончилась уже 30 лет назад. Некоторые из лучших английских романистов, получивших большую известность в последнее время, используют подобный прием. Джон Фаус, например, чрезвычайно популярный в Англии и еще больше в Америке, обладает особым искусством создавать дистанцию между собой и своим материалом. Он настоящий писатель, совершенно не связанный ни с какими литературными группировками. Такими же приемами овладел Джозеф Фаррелл. Тоже можно сказать и о Сьюзен Хилл, самой многогранной и творчески одаренной из наших молодых писательниц. Философия гуманизма пронизывает все многогранное наследие Сноу завещавшего. Если мы хотим, чтобы 21 век оказался лучше, чем наш, или хотя бы был просто спокойным веком, Нам необходимо научиться ценить таким образом понятую гуманность лучше, чем мы способны были ценить ее в нашем разделенном мире. Артур Кёстлер. Годы жизни 1905-1983. Документальные книги «Белые ночи» и «Красные 1933-1933. Испанское свидетельство 1937. Романы Гладиаторы 1939. Слепящая тьма 1940. Прибытие и отъезд 1943. Воры в ночи 1946. Век вожделения 1951. -й. Типичная история европейца родившегося в образованной семье в начале нашего века. Так завершается автобиография 1969 год Кестлера. Выросший в Австро-Венгрии, свои первые стихи Кёстлер писал по-венгерски, статьи по-немецки. Перед отъездом в Палестину 1926 год выучил иврит. Гладиаторы и слепящая тьма. Написаны на немецком, но подлинники были утрачены, сохранились только в английском переводе. После оккупации Франции фашистами Кёстлер эмигрирует в Великобританию и в работе переходит на английский язык. Драматические обстоятельства своей жизни Кёстлер разложил также в «Вавилонских кирпичах» 1980 год. Слепящая тьма. Один из первых рецензентов романа Владимир Кантер отметил «Перед нами многозначный текст, требующий и политических, и исторических, и культурологических комментариев. В слепящей тьме – отголоски истории русской революции на ее трагическом витке, 30-е годы. Книга посвящена памяти жертв так называемых московских процессов. 13 марта 1938 года закончился последний трагический спектакль ⁇ процесс правотрацкизского блока Бухарин Рыков Кристинский. Но террор как таковой не закончился. Он стал обыденным явлением. Рубашов, главный герой, бывший народный комиссар, Размышляет о системе, приводящей к уничтожению и цвета нации, и простолюдинов. Свои вредные антисоветские мысли он заносит в тюремный дневник. В его камере присутствует некто, названный автором немым собеседником. И действительно, на протяжении всего сюжета, не проронившим ни слова. Рубашов верит в идею, хотя на практике видит, к каким трагическим результатам она привела. Но и оценка старой гвардии, к которой принадлежит и он сам, прямо линейно и безапелляционно. Они погрязли в собственном прошлом, запутались в сетях сплетенных ими же по законам партийной морали и логики. Они сами вырастили главного режиссера и на пороге смерти, по его указке, скрежетали зубами и плевали с серой. Кёстлера в наибольшей степени интересуют генеалогия идеи и факторы, гарантировавшие ее реализацию. Идея претендовала на спасение человечества на путях всеобщей справедливости. Моральные и нравственные абсолюты при этом игнорировались – Не принимались в расчет, цель оправдывает средства. Я, героя, в его записях постоянно приходит к мы. Философская идеологическая перекличка с антиутопией Евгения Замятина мы, 1921 год, на налицо писателей тревожит судьба народа, которому новая общественная ситуация угрожает озерами крови и всеобщим одичанием. Кёстлер рассматривает узел трагедии, вызванной революцией, которая, как оказалось, отвергла демократию и свободу. Одна из кульминационных сцен романа – эпизод полемики Рубашова с его бывшим другом, теперь следователем, ведущим его дело, Ивановым. В процессе этой дружеской беседы Рубашов говорит о том, как во имя справедливого раздела земли Сознательно обрекли на голодную смерть около пяти миллионов крестьян, о казнях, которыми завершались научные диспуты, о поколении, превратившимся в массу обескровленной, немой, умирающей плоти, о великом эксперименте, приведшем к тому, что с людей, словно с кроликов, содрали кожу и стали кнутами загонять их в светлое будущее». Но для следователя Иванова речи его визави – пустой звук, догма выше человека. Кто сказал, что мы не можем пожертвовать всего несколькими сотнями тысяч ради величайшего в истории опыта, риторически вопрошает палач, впрочем, тоже оказавшийся под трибуналом. Закономерно в контексте философии маленького человека Иванова Появление имени Достоевского и его Шигалёва – бесы. Новый Шигалёв от теоретизирования с громадным энтузиазмом переходит к практике. Психологически существенно интереснее, конечно, Рубашов. Вроде бы разобравшись в порочной сути идеи, обрекающей его на гибель, он понимал, что рассудок его поддерживает Иванова такой степени глубины, эффективности промывания мозгов достигла идея. Роман документален. Кёстлер бывал в СССР в 1932-33 годах в Москве, на Украине, на Волге и, очевидно, имел возможность, пусть не так глубоко, как хотелось, ознакомиться с реальными фактами великой стройки коммунизма. Вместе с тем, Факты, подкрепленные художественным вымыслом, создают эффект бреда и реальности ночного кошмара, слепящей тьмы. Ожидающий процесса Рубашов обдумывает аргументацию им изобретенного закона относительной зрелости масс. Сознание трудящихся во все времена не поспевает за экономическими, технологическими, политическими изменениями тем более в ситуации революционных перемен. Трудящиеся не способны самостоятельно думать. У них нет собственных представлений о правильном и ложном, отсюда забота вождей обеспечить их абсолютными истинами. Упрощенная и бесконечно повторяемая мысль легче укладывается в народном сознании.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 называют романом вопросов, хотя ответы на многие из них сегодня известны даже молодому читателю. Вопросов, терзающих главного героя. Отчего плоть партии покрыли отвратительные кровавые язвы? Отчего хирургическое вмешательство, посредством которого движение намеревалось исцелить больной мир, привело к новым язвам? От чего проклятие заключенных заглушают возвещенную нами свободу? от чего устлан телами невинно погибших путь к грядущей светлой жизни? Там, где Джордж Оруэлл, скотный двор, 1945 год, видит трагифарс, Кестлер обнаруживает трагедию. Трагично сама революция, прибегшая по совету многих к топору. Слепящая тьма. Размышление над тем, каков ход истории, когда только топор признается единственно справедливым демократичным инструментом. Айрис Мердок. Годы жизни 1919-1999 Романы под сетью 1954, -й. Колокол 1958 -й. «Отрубленная голова» 1961, «Дикая роза» 1962, «Алая и зеленая» 1965, «Черный принц» 1972, «Море, море» 1978, «Ученики философа» 1983, «Зеленый рыцарь» 1995 год, «Дилемма Джексона», Романы Мёрдок определяют, как философские и к этой жанровой категории относят ее дебютное произведение под сетью. По формальным признакам роман можно отнести к новой волне, определенной поисками сердитых молодых людей. Джон Джеймс Осборн, Джон Уэйн, Кингсли Уильям Эммис. Богемная и деловая среды, узнаваемые лондонские улицы и кварталы, предстают в освещении фантастическом, мистическом. При этом внутренний мир главного героя, повествователя Джейка Лоннехью определяется ироничным ко всему и все отношением, что не мешает ему в итоге извлечь небесполезный практического свойства урок, как в житейском, так и в духовном планах в сторону философии экзистенциализма дрейфует мёрдок в романе бегство от волшебника 1956 год герой которого загадочный магнат фокс хладнокровно распоряжается жизнью и судьбой мещан обывателей таинство власти рассмотрено писательницей как на эстетическом так и на социально-психологическом уровнях мёрдок не уставала повторять Ее романы – не иллюстрации к животрепещущим вопросам, не романы идей, а, собственно, романы, подчеркивая тем самым абсолютную важность эстетического начала в ее творчестве. Свое мировоззрение Мердок определяет как сноску к великой и хорошо всем нам известной философской традиции, в том числе традиции христианской этики. Эстетическое воображение, помердок, творчески усиленное внимание к реальности. Случайность человеческого бытия, необходимость подчинения той же реальности не удивляет, поэтому доминантная тема ее романов – мечты и действительность, тема, разрешаемая на фарсовом, драматическом, трагическом уровнях. Так формально – Тема романа «Зеленый рыцарь» навеяна средневековой легендой о сэре Гавейне и зеленом рыцаре. При дворе короля Артура появляется человек, который вызывает рыцарей на необычный поединок. Кто сумеет отрубить ему, зеленому рыцарю, голову одним ударом, тот обещает через 12 месяцев подставить под удар свою. Сэр Гавейн принимает вызов и отрубает ему голову, но страшный рыцарь подхватывает ее и приставляет на место, а уезжая, напоминает Гавейну о данном обещании. Другой эпизод. Лукас граф, уважаемый историк, подвергается нападению грабителя и убивает того ударом зонтика. На самом деле, как выясняется, не зонтиком, а бейсбольной битой и вовсе не убивает, поскольку загадочный грабитель появляется вновь весь в зеленом, и требует вернуть ему его доброе имя. Ведь он, Питер Мир, вовсе не собирался никого грабить, а случайно проходил мимо, когда Лукас пытался убить своего младшего брата Клемента и вмешался. В результате от полученного удара мир почти полностью утратил память. Многие персонажи «Зеленого рыцаря» носят символические имена. Клемент, Милосердный, Лукас, в английском варианте сочетание слов Люцифера и Иуда, фамилия же Мир, говорит сама за себя. Есть в этом романе притчи аллюзии на сюжеты об Авеле и Христе, на трактаты Экхарта, Шопенгауэра, Ницше, пьесы Шекспира, эхо-эссе «Самой Мёрдок». Может быть, в силу указанных признаков, литературная критика отнесла Зеленого рыцаря» к роману Полифоническому. Вообще Мёрдок в жанровых проявлениях разнообразно: Мы читаем плутовское повествование под сетью, традиционные психологические истории, замок на песке, колокол. «Философские погружения», «Черный принц», «Ученики философа», «Исторические экскурсы», «Алая и зеленая», «Дикая роза», «Исповеди автора и персонажей», «Генри и Катон», «Монахини и солдаты». Учитывая трагически завершившийся жизненный и творческий путь Мёрдок, как завещание воспринимается роман «Дилемма Джексона», В основе сюжетной линии беседа гостей, приглашенных на некую несостоявшуюся свадьбу. В последний момент невеста исчезает, и это событие побуждает каждого вспомнить какое-либо мучительное переживание из своего прошлого. На конкретных примерах Мёрдок пытается представить различные варианты выхода из трудных с нравственной точки зрения ситуаций. При этом сама писательница уверена, в современную пострелигиозную эпоху слабости и несовершенства человека усугубились, но ответственность за свои поступки возросла. Аллюзия на главного героя «Черного принца» писателя Брэдли Пирсона, вину которого доказывают в четырех послесловиях к роману «Кристиан, бывшая жена Пирсона», ее брат Фрэнсис Марло, Рэйчел, жена Пирсона, и Джулиан, 20-летняя дочь Баффинов. Как никто другой из английских писателей, «Мердок» большое значение придает симметрии повторов, фабульной симметрии, что позволяет ей, читателю, видеть границу между искусством и жизнью. Наследие «Мердок» мировоззренчески, стилистически целостно. Ее профессиональные качества философа, психолога, социолога и, естественно, писательницы привели к созданию того, что с полным основанием можно отнести к человеческой комедии XX века. Дэвид Герберт Лоуренс «Годы жизни» 1885-1930 Романы «Белый павлин» 1911 Сыновья и любовники, 1913, Радуга, 1915, в русском переводе Семья Бренгуэнов, Флейта Аарона, 1922, Пернатый Змей, 1926, Любовник Леди Чаттерли, 1928, сборники рассказов Прусский офицер 1914, Англия, Моя Англия. 1922. Прозаик, эссеист, поэт, литературный критик Лоуренс в философской идеологической дискуссии с викторианской Англией. Так роман «Радуга» официальным судом был приговорен к сожжению, как оскорбляющий общественную нравственность. Были созданы три версии романа «Любовник леди Чаттерли» в каждой из которых писатель, по его признанию, пытался научить людей жить. В Великобритании роман сочли непристойным, и он вначале был опубликован в Италии. Только в 1960 году издательство Пингвин осмелилось издать любовника, но предстало за эту акцию перед судом. В защиту романа выступили филологи, журналисты, Издательство в итоге было признано невиновным, и роман наконец-то был легализован. В отличие от Вирджинии Вулф и Джеймса Джойса, Лоуренса не увлекали формалистические искания. Поэтика романов английского классика определяется следующими характеристиками. Концепция Нины Павловны Михальской и Геннадия Викторовича Аникина. Непосредственность, спонтанность в передаче чувств, Сочетание конкретности видения в воспроизведении реального мира с обобщениями и символами, претендующими на философскую глубину. Эстетическая разработка утопической программы для спасения человека – возрождение естественных начал личности, пророк и творец новой религии по оценкам современников. Восприятие жизни в ярких зрительных образах, Профессиональный интерес Лоуренса к живописи сыграл положительную роль. Убежденность во всемирной отзывчивости – только романа чувств. В период работы над «Белым павлином» Лоуренс заметил – чувства следует знать, изучать, анализировать, так же, как анализируют судебные показания. Стремление изображать жизнь в развитии динамике Этот принцип особенно убедительно проявился в романах «Радуга» и «Влюбленные женщины» 1920 год. Искусство, отмечал Лоуренс, выполняет две основные функции. Оно воспроизводит эмоциональную жизнь, и затем, если у наших чувств достанет на то смелости, оно становится источником представлений о правде повседневности». Этико-эмоциональные поиски Лоуренса отразились в его эссе по поводу романа «Любовник Леди Чаттерли» 1930 Свой роман писатель называет честной, правдивой книгой, которая так нужна сейчас. Ощущение непристойности рождается только в том случае, если разум презирает тело, а тело ненавидит разум и сопротивляется ему. Жизнь только тогда выносима, когда разум и тело существуют в гармонии, в равновесии и взаимном уважении. 20 век Лоуренс характеризует как век поддельных чувств, фальшивых эмоций, фальшивой любви. Ничего нет более поразительного, более необъяснимого, чем ненависть, которую испытывают мужчина и женщина, совсем недавно так любившие друг друга. Она проявляется самым невероятным образом. И причем во всех сословиях – уборщица, герцогиня, жена полицейского – все ненавидят одинаково. Семейные узы убежден Лоуренс – главное связующее звено христианского сообщества. Утрать семья прочность, постоянство, незыблемость, и церковь рухнет. Обратите внимание на упадок англиканской церкви. Именно семья гарантировала человеку свободу, дала ему собственное крошечное королевство внутри громадного королевства, Государство обеспечило плацдарм для защиты от государства. Образ Клиффорда, главного героя-любовника, полагает Лоуренс, символизирует глубокий эмоциональный паралич большинства современных мужчин того класса, к которому принадлежит Клиффорд. Подчеркивая типичность сюжетной ситуации своего романа в некотором роде обыкновенную историю, Лоуренс завершает эссе примером, как в средневековой проповеди. Одна американка, прочитав книгу, заметила – муж – интеллектуальный вампир, любовник – сексуальный маньяк, бедняжки Конни – не из чего было выбирать. Обычная история. Но именно обычные истории Лоуренса пуританская Англия воспринимала с миной оскорбленного достоинства и чести. Вот свидетельство классика английской литературы Ричарда Олдингтона – «Радуга» – пожалуй, самый длинный и уж, конечно, наиболее масштабный из романов Лоуренса. Стоил он ему бесконечных тревог и занял много времени. Видимо, жанр автобиографического романа был наиболее подходящим для столь самоуглубленной и восприимчивой личности, какой был Лоуренс. Автобиографический элемент есть и в «Радуге», Однако в этом романе заметно также стремление создать нечто более объективное и эпическое, чем ему до сих пор удавалось. В сентябре 1915 года роман вышел в свет. Появились первые и особенно враждебные рецензии на «Радугу». Затем Лоуренс был привлечен к суду за непристойность. Обвинение это было основано на отрывке в несколько строк, Которые теперь читатель, пожалуй, не заметит в романе объемом в 500 страниц. По решению суда Лоуренс был признан непотребным автором. Книга его изъята, что привело писателя к полной нищете. Об особенностях национальной сексофобии Лоуренс размышляет в эссе «Порнография и непристойности» 1929 год, делая генеральный вывод – Если с помощью чистой непорочности и крошечных секретиков загнать человека в угол самоизолирующей мастурбации и держать там, то в таком случае действительно восторжествует состояние всеобщего идиотизма. Ибо в мастурбирующей самоизоляции рождаются идиоты. Впрочем, коль мы все станем идиотами, так, наверное, этого и не осознаем. Но не дай нам Бог. Лоуренс, в отличие от большинства его критиков, умел чувствовать, умел жить, сумел настоящее подлинное проявить в своих сочинениях, суть которых – отклик на трепет Вселенной. «Это и есть наша жизнь и наша вечность, неуловимые, совершенные отношения между мною и окружающей меня Вселенной», – констатирует Лоуренс.